А имени этого человека он не называл. Нет, хотя нет, не помню. Молодой он, старый. Нет, кажется, не говорил. Она посмотрела на Сергея. Мало, да? Маловато, ответил Сергей. Ну и на том спасибо. Она проводила его до двери. Спускаясь по лестнице, Сергей подумал: все таки кое-что есть. Надо попробовать. На коротком совещании у Нуриманова все было решено почти мгновенно. Нуриманов знал цену минутам. Затем он сам позвонил в аэропорт. Им повезло. Самарканд вылетал в неочередной самолет. Следующий звонок был в областное управление Самарканда. В это время Сергей и Ибадов уже мчались на аэродром. Спустя полчаса небольшой самолет взмыл в потемневшее небо и сразу исчезли внизу краски земли. Утонули в серой пелене дома, свежая зелень садов, еще черные хлопковые поля, желтые холмы, путаница серых дорог, голубые ленты каналов, и чем больше погружалась в темноту земля, тем ярче разгоралось багровым закатным заревом небо вокруг. Гул моторов наполнял короткий кароцкий египетский самолетный салон. Под самым иллюминатором серебристое, с языками чёрной копоти крыло дрожат напряжение плыла в прозрачном воздухе. Сергей откинулся на высокую спинку кресла, следя за световым табло над дверью пилотской кабины, и как только погасла там предупреждающая надпись, достал сигареты. Рядом, полузакрыв глаза, сидел уставлый Ибадов. "Когда прилетим, а?" мурат наклонился к нему и громко спросил Сергей. "Через час должны, ну, чуть больше, если встречный ветер" Сергей невольно взглянул в иллюминатор. Тьма внесу стала уже непроницаемой. В ней лишь изредка возникали желтые россыпи огоньков далеких поселков. Докурив сигарету, Сергей удобнее устроился в кресле и незаметно задремал. Когда он открыл глаза, на табло снова горела предупреждающая надпись: Самолет шел на посадку". Погодень чуть в стороне тьма врывалась заревом бесчисленных огней. Вот он, древний Самарканд с неожиданным Уравнение подумал Сергей. Наконец самолет, слегка встукнувшись колесами, покатился, подпрыгивая на неровностях. Вдоль посадочной полосы замелькала цепочка красных фонариков. Самолет свернул с нее и стал медленно подруливать к небольшому зданию аэровокзала. Вместе с другими пассажирами Сергей и Бадаев спустились по шаткому трапу. На земле было жарко и душно. Около широкого прохода за длинной металлической оградой стояла группа встречающих. Ибдагов указал на высокого, чуть сутулого человека в белой рубашке. Вон, товарищ Веретенников, пожалуйста. Вон другие товарищи. Уже в машине Веретенников сказал: "Кое-что удалось нащупать, Сергей Павлович". "Да ну", устало обрадовался Сергей. "Что именно?" "Нуриманов нам передал, радиус приблизительно 40 километров, дорога, где ведутся работы, ну и пожар." А там недалеко хлопкоочистительная фабрика, где недавно был пожар. Так что район ясен, а вот дальше маленький пруд с рыбками, подсказал Сергей, велетинников досадливо махнул рукой. Таких прудиков там сколько хотите, в каждом кишлаке. И все таки этого человека надо найти во что бы то ни стало, сказал Сергей. Иначе получится, что мы оборвем только стебель, а корень останется, очень опасный корень. Всё понятно, Сергей Павлович. Вас там будет ждать участковый инспектор Мукумов. Отличный, кстати, инспектор. Он поможет. Моих людей вам дать не надо. Как угодно. Завтра утром можете выехать, а сейчас едем в гостиницу, ужинать, спать. Машина уже шла по городу тенистыми зелеными улицами. Внезапно раскрылась просторная площадь, красивое современное здание театра. Алеи цветов перед ним, в стороне светились зеркальные окна большого кафе. Затем потянулся бульвар с огромными ветвистыми деревьями. В густой их зелени таинственно светились фонари. Бульвар Горького, пояснил гидленников и сказал шоферу: «проедем к Регистану. Хоть бы денек у нас пробыли», — обратился он к Сергею. Показали бы вам обсерваторию Улугбека, мы в Шахи-Зинда Гур-Эмир, усыпальница Тимура и Тимуридов это же величайшее творение древних зодчих, а? Когда еще к нам попадете?»